В приёмной оказалось пусто. Секретарши Брюса на месте не было, но сам он находился в кабинете и разговаривал по телефону. Подождав, пока разговор окончится, Гарсель вошёл без стука. «О, мистер Гарсель!» — воскликнул Брюс, выскакивая из-за стола. «Наш прекрасный Поль!» «Ты чего, какой-то подорванный!» — спросил Гарсель, вяло отвечая на рукопожатие. «А ты чего такой грустный и самый лучший агент?» «Лоуренс лучший!» — сказал Гарсель, садясь возле окна, на своё излюбленное место. «Нет, лучший теперь ты!» — заверил его Брюс, пританцовывая на месте и не переставая улыбаться. «Кто приезжал? Из-за кого внизу развернули целую войсковую операцию, а в коридорах до сих пор нет народу?» «Ах да, я же забыл отменить приказ. Одну минуту!» Брюс набрал какой-то номер. «Джейн, можешь возвращаться в приёмную, и пусть там объявят, что мы теперь функционируем в прежнем режиме. Э, что?» «Нет, я имею в виду, что больше не обязательно сидеть в офисе. Можно сходить в туалет, если кому приспичило. Да, все уже уехали». Положив трубку, Брюс потёр ладонь о ладонь и сказал. «Ну что, рекордсмен, пойдём-ка выбирать модель. У нас со вчерашнего дня появилось кое-что новенькое». «Пойдём», — согласился Гарсель, поднимаясь. Они вышли в приёмную и тут же встретились с Джейн, секретаршей Брюса. «Здравствуйте, мистер Гарсель», — поздоровалась она. «Привет, Джейн», — ответил Гарсель. «Если что, мы в хранилище», — сказал ей Брюс. «Поняла», — кивнула секретарша, и они вышли в коридор, где только-только стали появляться люди. «Ну так с чего этот переполох, Брюс? И почему ты так радуешься?» «Да я не радуюсь, я совершенно обыкновенно себя чувствую», — ответил Брюс, продолжая подпрыгивать на ходу. «А что здесь сделал Джон Камерон?» — в лоб спросил Гарсель и этим удивил Брюса. «А ты его знаешь?» «Нас не представляли». «Ну ты его узнал!» «Мистер Кардаш, подождите минуточку!» окликнула Брюса какая-то сотрудница. Он остановился в лифтовом холле, ожидая, когда она их догонит. «Мистер Кардаш, у нас документы на сервере зависли, второй день поднять не можем». «Но ведь есть же техподдержка, почему вы с этим ко мне обращаетесь, миссис Финдит?» «Они говорят, нельзя трогать, говорят, сервер рухнет». «Скажите, Джейн, пусть она разберётся». «Она умеет с ними разговаривать, а вот если не сможете, тогда уж я вмешаюсь». «Спасибо, мистер Кардаш», — поблагодарила сотрудница и также бегом унеслась по коридору. «А откуда ты его знаешь, П — спросил Брюс, когда они вошли в лифт. — Когда работал в газете, писал о нём пару раз. Пришлось иметь дело с его бандитами. — Ох ты! Вот это знакомство! — воскликнул Брюс и нервно засмеялся. — А теперь ты скажи, что у тебя с ним за дела? — Поль, при всём к тебе уважении, это не тот вопрос, который я должен с тобой обсуждать. — Ты не знаешь, что это за человек, Брюс. Рядом с ним даже находиться опасно. А ты не из тех, кто содержит штат личной охраны. «Не беспокойся обо мне, приятель! Я говорил с ним только от имени компании. Я не круглый дурак и прекрасно понимаю, кто я и кто он». Кабина остановилась на последнем подземном уровне, и они вышли в лифтовой холл, где было заметно прохладнее, чем наверху. У входа в длинный коридор стоял охранник. «Добрый день, сэр!» — поздоровался он с Брюсом. «Добрый день! Мы пойдём в 32-й бокс. Я и мистер Жан-Поль Гарсель. Прошу расписаться». Охранник подал журнал регистрации, оба посетителя расписались напротив своих фамилий. «Тебе не понравилось, что я назвал тебя Жан-Поль, правда?» усмехнулся Брюс, когда они шли по коридору. «Ты же знаешь, что я не люблю своего двойного имени». «А почему?» «Это долгая история». «Вот видишь, ты не пускаешь меня в свою долгую историю, однако требуешь ответа в деле, которое тебя никак не касается. Это разные вещи». «Для тебя разные, а для меня не разные». Брюс достал ключ и открыл дверь. Под потолком бокса зажглись светильники, и Гарсель увидел несколько новых контейнеров, каких не видел никогда прежде. Они стояли вдоль стены, их углы были скруглёнными, выглядели они больше обычных. «Ну что, удивлён?» — спросил Брюс, улыбаясь. «Да, признаться, даже не знаю, что предположить». «Предположи хотя бы парочку вариантов». Довольный собой, Брюс прошёл вдоль новых контейнеров и остановился в конце бокса, глядя на Гарселя с видом победителя. «Ты говорил о Софт-18?» «Говорил, но они пока не вышли». «Ну, тогда, может быть, новая механика?» «Нет, Поль, тоже промах. Смотри, не упади, тут биостар в чистом виде». «Биостар?» — переспросил Гарсель, не веря тому, что услышал. «Именно так, приятель. Но говорили, что их придётся ждать лет 8 «Говорили», — кивнул Брюс. «Ну, получилось быстрее. И обгадай, почему». «Почему?» Потому что нам повезло встретиться с мистером Джоном Камероном, владельцем инновационного концерна «Элко». Брюс, прежде чем он заполучил акции концерна, их владельцы бесследно исчезали на протяжении нескольких лет. «Да что же это такое?» — воскликнул Брюс. «Я говорю, а ты меня не слышишь, Поль. Я говорю сейчас о нашем бизнесе, понимаешь? О новых перспективах, а ты мне выдаёшь какие-то передовицы из жёлтых газетёнок десятилетней давности». Гарцель поднял руки, показывая, что признаёт свою вину. Действительно, чего он прицепился к этому Камерону? Что было, то было, а теперь на этом монстре он может заработать неплохие деньги. Когда-то ему пришлось переезжать с места на место и менять квартиры, чтобы не попасться людям Камерона, а теперь они практически по одну сторону, этой, как её, баррикады. Ну разве не удивительно?